Глава 50. Во время восхождения на горку Ноями в подробностях рассказал Юго о расследовании, словно он был новым членом команды. Вместе с тем она постепенно сопоставляла в уме разрозненные факты. Ты не станешь считать меня слабоком, если я попрошу сделать привал. Подниматься не по мне, я предпочитаю глубины. А вот Сальниев в 90 делает это запросто. И куда она забирается, спросил Юго, окидывая взглядом огромный холм. На вершину. Ну, ясное дело. Задыхаясь и страдая от попранной гордости, Юго пропустил но ему вперёд и продолжил подъём. За ними поспевал неутомимый Пикассо. Ветер пригибал к земле дикие травы, камни выступали на поверхность куполами коричневого сухого мха. Иногда то тут, то там внезапно появлялись узкие и острые, как ножи, листья ужовника, похожие на торчащие из земли когти. Достигнув высшей точки горки, они увидели несколько долин, а за ними, расстилающийся насколько хватало глаз, потрясающий пейзажный парк Ваисса, самый обширный акациевый лес в Европе. Сейчас в мае он был покрыт ковром белых цветов. Никак не могу понять, что она делает здесь, вдали от дома, в таком труднодоступном месте, отметила Ноэми. Зачарованный буйным великолепием природы, Югони посмотрел, куда ставить ногу, и поскользнулся на голом валуне, вызвав крошечный обвал мелких камешков, что скатились по склону и исчезли в щели между скалами. Спустя долю секунды Ноэми и Юго услышали, как те грохотом застучали по стенкам. Значит, там находится почти Невидимая пропасть, в которую мадам Сольнье рисковала свалиться, когда Нойми встретила её здесь впервые. Теперь они обнаружили точное место расположения расщелины. Нойми подошла к краю и глянула вниз. Пикассот тоже приблизился и зарычал. "Тот не меньше 3 метров", прикинула она. "И всё заросло чёртовым дроком". "Давай я пойду первым", с неловкой любезностью предложил Юго. Хочешь меня обидеть? Но Эми включила маленький фонарик, зажгла его в зубах и цепляясь за кусты шаг за шагом начала осторожно спускаться. Но ну как видит что-нибудь? Оказавшись перед колючей завесой, она опустилась на колени, сняла свитер, обмотала им руку и, не обращая внимания на вцепляющиеся в шерсть колючки, стала раздвигать ветки. Направив луч фонарика прямо перед собой, за зарослями дров она обнаружила старый деревянный крест, стоящий у скалы. На нём острым ножом было коряво нацарапано: Алекс 1984 1994. Что за чёрт? Ещё одна могила огорчила Ноэми. Она достала мобильник и прежде чем подняться, сделала фотографию. Думаю, я догадываюсь, зачем Сольнье приходит сюда, сообщила Ноями, отдавая Юго совершенно разодранный свитер. Взгляни на свои ладони, можно подумать, ты сражалась с котом. В этой истории правды есть кот, только если я о нём расскажу, ты решишь, что я сумасшедшая. Ноями вздрогнула от порыва холодного ветра, и Юго потёр ей спину, чтобы согреть. Как пожилая дама может спуститься в эту пропасть, не переломав себе все кости, спросил он. Пожилая дама: "Не знаю. Но если ты скинешь ей 25 годков, вполне возможно. И я не думаю, что сюда ходило сольнее. Посмотри". Наими вывела на экран изображение креста и продолжила размышлять вслух. "На кресте имя Алекса. Поэтому совершенно логично, что его поставили Жанна или Серж Дарен". Но здесь снова что-то не то с датами. Да, 1984, 1994. Это 10 лет возраст мальчика. Точно. Но попытайся влезть в их шкуру. Мальчишка пропал 21 ноября 94 года. Тогда думали, что это простое похищение. Однако кто-то установил крест именно здесь, будто был уверен, что Алекс мёртв. Понимаешь, что тут не клеится? Срок. Именно срок. Этот крест был поставлен между 21 ноября и 31 декабря. Ещё день, и на нём был бы помечен 1995 год, а не 94. -й. Значит, тому, кто вырезал на дереве эти даты, хватило меньше 40 дней, чтобы убедиться, что Алекс мёртв. Слишком мало, чтобы потерять надежду. Если я правильно понимаю ход твоих мыслей, значит, кто-то из даренов знал, что ждать уже нечего. Ты хочешь копать здесь? Нет смысла. Алекса уже нашли в Аволонском озере. К тому же, ты видел, какая здесь почва? Скала. Никто не сможет без бурильного инструмента расковырять её. Хотя это и странно, твоя находка всё же не будет доказательством обвинения. Доказательство Похоже, мне придётся смириться с тем, что я больше не найду ни одного. Я только хочу восстановить реальную последовательность событий. Это новая зона тени, а учитывая историю с браслетом, уже вторая, которая витает над Дарэнами. Ты хочешь поговорить с ними? Нет, теперь я уже имею о них представление. Они скажут, что ничего не знают, что забыли или спишут всё на отчаяние матери. Как ты говоришь, у меня против них никаких доказательств. Зато есть кое-кто, кто гораздо охотнее согласится поговорить со мной. Но Эмис махнула с экрана телефона фотографию и набрала номер Ромена. Давай встретимся у сольнья. Я бы хотела напомнить ей о прошлом. А ты что, ничего не забываешь кольно её валант? О да, многое. Можно сказать, это мой фирменный знак. У нас меньше, чем через час экспертиза скелета по видеоконференции. Успеем. Так ты придёшь? Мне надо отправить кучу протоколов и описей изъятий для института судебно-медицинской экспертизы. В таком случае, пошли, Милка. Если не хочешь напугать Сольнье, советую пойти с кем-то, кого она знает, с фликом, которого она помнит ребёнком. Майор Росс